Султаны дыма вертикально вздымались к слегка розовеющему небу. В 8.10 Гордон вскочил в автобус. Воскресные улицы еще спали. Бутылки молока, как маленькие караульщики, белели у запертых подъездов. При Гордоне было 14 шиллингов. То есть уже чуть меньше, минус три пенса за автобус. Девять шиллингов от жалования, чем это обернется на неделе, лучше не представлять. Пять он взял в долг у Джулии. Сестру Гордон навестил в четверг, ее жилище возле графского двора, хоть и на третьем этаже с черного хода, выглядело намного пристойней конуры Гордона. Единственная комната сестры смотрелась почти гостинной. Джулия предпочла бы голодать, чем жить в явном убожестве, и обстановка, собранная годами по вещичке, действительно стоила ей немало полуголодных дней. Диван-кровать, совсем как настоящий диван. Круглый столик мореного дуба, пара старинных стульев, резная скамеечка для ног и возле газовой печурки обитое вощеным ситцем кресло в рассрочку на 13 месяцев. И расставленные всюду рамочки с фотографиями родителей, брата, тети Энджелы, а также замысловатый календарь из березовых дощечек, чей-то рождественский подарок, перл выжигания по дереву и абсолютно непригодный. Гордона здесь душило смертной тоской. Он обещал заходить, собираться, гнал себя, но фактически появлялся только чтобы занять. Внизу он постучал три раза. Три удара для третьего этажа. Джулия открыла и, проведя его к себе, опустилась на колени перед печкой. «Сейчас снова зажгу», — сказала она. «Выпьешь чашечку чая?» Он про себя отметил это снова. В комнате стоял зверский холод. Печка сегодня явно не зажигалась. Сестра всегда экономила газ. Гордон смотрел на сгорбленную перед топкой узкую длинную спину, а узел волос уже полосатый от отседины. Скоро станет по-настоящему седой дамой. — Тебе ведь крепкий! — вздохнула Джулия, нерешительно вытянув над чайницей гусиную шею. Гордон стоя пил свою чашку, уставясь на календарь с дощечек. Да ладно, не раскисай. Но сердце падало все ниже. Клянчить. Опять подло клянчить. Сколько же он всего нас занимал за эти годы у сестры? «Слушай, Джулия, мне страшно неудобно просить тебя, но понимаешь...» «Да, Гордон», — спокойно ответила она, зная продолжение. «Понимаешь, жутко неловко, но не могла бы ты судить мне пяток шиллингов?» «Да, Гордон, сейчас посмотрю». Она выдвинула ящик комода, где под стопкой постельного белья хранился потертый черный кошелечек. Ясно-ясно, урезал долю ее радости и с подарками. Сейчас, в столь важные недели перед Рождеством, когда надо после работы рыскать, носиться из лавки в лавку, закупать всякий обожаемый женщинами хлам, пакетики носовых платков, подставки для писем, заварные чайнички, маникюрные наборы деревянные календари с изящно выжженными изречениями. Весь год по грошику от каждой грошовой зарплаты. Ради вот этих «что-нибудь на Рождество» или «что-нибудь на день рождения». Брату, который любит поэзию, к прошлому Рождеству избранные стихотворения Джона Дринкоутера. Томик в зеленом софьяне, проданный Гордоном за полкроны. Бедная Джулия. Высидев полчаса для приличия, Гордон сбежал с пятью шиллингами. Почему у богатого приятеля занять стыдишься, а у нищей сестры берешь? Ну да, родня это родня. На верхнем ярусе автобуса он занялся подсчетами. В наличии тридцать и девять. Поезд туда-обратно пять шиллингов, еще пару на автобус — это семь. Затем еще два в пабе пива с бутербродами — девять. «Чай по восемь пенсов, каждому двойной, это двенадцать, сигареты тринадцать и девять пенсов в экстренном резерве. Все вроде получается. А как потом, до пятницы? Вообще без курева. Плевать». Розмари пришла вовремя. Она к ее чести никогда не опаздывала и даже в этот ранний час сияла подростью и свежестью. И выглядела по обыкновению очень мило». В той же забавной плоской шляпке, что так понравилось Гордону, пассажиров почти не было. Пустынный неприбранный вокзал хмурился в полудреме, как с похмелья. Небритый зевающий носильщик подсказал им маршрут до Бернхем-Битчес, и сев в вагон третьего класса для курящих, они покатили на запад. Тоскливая чещеба предместий сменилась наконец бурными лентами полей с свежками плакатов, регулярно напоминавших про чудо-бальзам для печени. Денек стоял необычайно тихий, теплый. Молитва Гордона была услышана. Такой погоде иное лето позавидует. Сквозь утренний туман уже уверенно проглядывало солнце. Сердца полнились глуповатым детским счастьем. Какое приключение? Сбежать из Лондона и весь день на природе. Розмари уже несколько месяцев, а Гордон целый год не ступали по траве они сидели тесно прижавшись не глядя в развернутую на коленях санди таймс упиваясь видом за окном поля коровы домики порожние грузовики громады спящих фабричных корпусов хотелось длить и длить это блаженство в славу они сошли городок еще не проснулся дальше до фернхэм коммен их довез низенький смешного шоколадного цвета автобус Розмари вспомнила, как идти от остановки к Буковой рощи, по изрезанной колеями сельской дороги, а затем вдоль болота через дивный пушистый лук с редкими голыми березками. Их встретил сказочный покой. Ни листок, ни травинка не шелохнется. Деревца призрачно мерцают в неподвижном еще туманном воздухе. Гордон с Розмари ахали от восторга. «Тишина! Роса!» матовый блеск шелковистой березовой коры мягко пружинищий торф под ногами поначалу впрочем горожанам было непривычно гордон щурился ощущая себя землисто бледным и грязноватым будто просидевшим долгий срок в подвальной камере стесняясь своей мятой физиономии он шел позади с привычкой ходить лишь по тротуарам оба вскоре стали задыхаться и первые полчаса почти не разговаривали наконец Вошли в лес. Побрели буквально куда глаза глядят, лишь бы подальше от города. Вокруг высились прямые, как свечки, буковые стволы с их странно гладкой, туго натянутой и сморщенной у основания, почти живой шкуркой. Внизу никакой поросли, сплошь волны отливающего серебристо-медной парчой лиственного ковра. Ни души. Гордон нагнал размари и, держась за руки, они пошли, шурша сухой листвой, время от времени пересекая аллеи, ведущие к летним резиденциям, вмещающим толпы веселых гостей, а сейчас — безлюдным, наглухо запертым. Бурый узор облетевших живых изгородей во влажной дымке светился пурпуром. Встретилось несколько птиц, перепорхнувших светку на ветку соек и непугливых, видимо, полагавших воскресный день совершенно безопасным, фазанов в перевалку проволочивших через тропку свои длинные хвосты. Сонная сельская глухомань. Просто не верилось, что всего двадцать миль от Лондона. Туристы теперь обрели форму. Открылось второе дыхание. Кровь забурлила. Казалось, можно без устали шагать хоть сутки. Возле очередной дороги роса на кустах вдруг вспыхнула мириадами алмазов. Солнце пробило облака. Тусклое поле заиграло радугой нежных оттенков, будто ребенку великана дали волю насладиться новым акварельным набором. «Ой, Гордон, какая красота!» «Красота! Ой, смотри, смотри, сколько там кроликов!» И в самом деле на другом конце поля послось целое кроличье стадо. Внезапно под соседним кустом что-то дернулось. Лежавший в траве облитый росой кролик выпрыгнул и умчался, мелькая торчащим белым хвостиком розмари вскрикнув упала гордону на грудь они смеясь обнялись солнышко грело совсем по летнему под ярким светом возраст розмари читался вполне отчетливо ей скоро тридцать ему столько же она вид и побольше Ну так что он снял ее смешную шляпку в черных волосах блеснули три ее белые волосинки тоже красивые и тоже вызывавшие нежность как это славно очутиться здесь с тобой. Хорошо, что поехали. И ты подумай, милый, целый день вдвоем, и дождя нет? Ужасно повезло. Да, надо бы принести жертву бессмертным богам. Счастье переполняло. Восхищало все, что попадалось на глаза. Поднятое с земли лазурные перо сойки. Отражение веток в черном зеркале озерца. Древесные наросты, торчащие ушами лесных чудищ. Довольно долго обсуждался самый точный эпитет для буковых деревьев, столь чудесно похожих на живую плоть. Бугарки на коре Гордон сравнил с сосками девичьих грудей, а изгибы толстых гладких ветвей — с хоботами трубящих слонов. Разгорелся спор. Поддразнивая розмари, Гордон нашел, что листва буков — точь-в-точь -точь пышные гривы томных дев на холстах Берн-Джонса. А хищный плющ вьется вокруг стволов цепкими тонкими ручонками малюток скромниц дикенса и когда он вознамерился растоптать стайку хрупких сиреневых поганок возле которых непременно пляшут эльфы в иллюстрациях Рекхэма, розмари обозвала его бесчувственным крокодилом перебираясь через груду листьев и по колено утонув в сухой легкой волне она воскликнула ты посмотри гордон на солнце эти листья как золото чистое золото — Ага, волшебный клад. Ты мне сейчас все сказки Барри перескажешь. По цвету в точности томатный суп. Не хулигань, послушай, как шелестят. И словно шелест листопада, ручьёв, журчание в воломброзе. Лучше, пожалуй, хлопья пшеничные в тарелке. Хрустящий аппетитный американский завтрак. Детишки утром требуют хрустяшек. У зверюга! и они пошли хором декламируя. И словно шелест листопада, хлопья пшеничные в тарелке, и спачек, что на всех прилавках. От смеха оба чуть не падали. Тем временем лес кончился, и везде появились люди, хотя машин, если не выходить на главное шоссе, почти не было. Если слышался колокольный звон, они делали крюк, чтобы не встречаться с богомольцами. Потянулись деревни, в надменном отдалении от которых стояли виллы под старину, демонстрируя ансамбли гаражей, кустов лавра и зачахших газончиков. Гордон, естественно, потешил себя саркастичным обличением всей этой цивилизации маклеров-брокеров с их надутыми женами, их гольфом, виски, яхтами, абердинскими терьерами по кличке Джеки. Джеки — прозвище шотландских солдат. Так, в болтовне и перепалках они отшагали еще мили четыре. На ясном небе, горсткой перышек, белело несколько почти недвижных облачков. Ноги начали гудеть, а разговор все чаще сворачивал к еде. Часов у них не было, но открытая дверь сельского паба сообщила, что время заполдень. Сама эта пивнушка под вывеской синицы в руке выглядела убого. Впрочем, Гордон не возражал бы перекусить именно здесь наверняка дешево. Розмари, однако, поморщилась и покачала головой. Они ушли, надеясь на другом конце деревни найти нечто получше, представляя уютный зальчик, дубовые лавки, чучело какой-нибудь гигантской щуки на полке под стеклянным колпаком. Другого паба не оказалось. И вновь вокруг только поля, поля, ни домика, ни даже дорожных указателей. Стало тревожно. В два пабы опять закроют. Тогда уж ничего не светит, кроме пачки печенья из сельской лавочки. Голод погнал вперед. Они вскарабкались на холм, мечтая увидеть соседнюю деревню. Никаких деревень. Зато внизу, по берегам темно-зеленой реки, раскинулся довольно обширный городок. Реку родную темзу они не узнали. Ух, слава Богу! облегченно вздохнул Гордон, там-то пабов полно! Давай в первый, что попадется. Согласен, падаю от голода. Но городок встретил их странной тишиной. Неужели все в церкви или уже дома за столом? Нет, пусто везде, совершенно пусто. Попали они в Крикхем на Темзе, один из городков, оживающих лишь в сезон купания. Длинная прибрежная полоса заколоченных купалин, лодочных сараев, дощатых летних домиков и ни единого человека. Наконец наткнулись на удившего рыбу Толстяка. Сизый нос, клочья усов, возле складного табурета бутыль пива. На воде пара лебедей, круживших, норовивших всякий раз хапнуть новую наживку. «Вы не подскажете, где бы нам тут поесть?» спросил Гордон. Толстяк, казалось, ждал вопроса. И не оглянувшись, но с явным удовольствием ответил. нигде?» — Нету, значит, ничего тут. — Проклятие. — Совсем ничего? — Полдня идем, голодные. Толстяк засопел, размышляя, не отрывая глаз от удочки. — Кабы бы вот в ресторан-отель с полмили-то отсюда бы. Кабы бы вон там, ежели, значит, нынче работают. — Так этот ресторан работает? — А кто ж их знает? — Может, что да, а может нет, — флегматично отозвался Толстяк. «Не скажете, который час?» — Вступила Розмари. «Часто? Да уж, видать, четверть второго». Лебеди выбрались на край берега, явно ожидая подачки. В работающий ресторан верилось слабо. Вокруг царило запустение. Мусор, хлам, облупившаяся краска, пустые комнаты сквозь мутные пыльные окна. На пляжных автоматах потеки ржавчины. Зря дураки драные не зашли в тот деревенский паб. «Ох, милый! Так есть хочется! Может быть, нам вернуться? Теперь нет смысла. Пошли это, наверное, за мостом. Будем надеяться на чудо. Вдруг открыто». Поплелись к видневшемуся вдалеке мосту. Ноги уже еле шли. Но чудо свершилось. На другой стороне сразу от моста по отлогой лужайке велась дорожка, в конце которой стояло внушительное и, несомненно, открытое заведение. Кинувшись к нему, они, однако, смущенно затормозили. — Как-то чересчур шикарно, — сказала Розмари. и прям бил в глаза. Блистая белизной с обильной позолотой, заведение каждой своей каменной плиткой заявляло насчет безумных цен и скверного обслуживания. Но щите у дорожки крупными золотыми буквами значилось. Отель «Ревенскрофт». Вход в ресторан. «Свободный. Все виды питания. Танцзал и теннисные корты. Сервис высшего класса». Перед входом лоснились два припаркованных лимузина. Гордон испугался. Деньги в кармане сделались с жалкой мелочью, а само заведение меньше всего напоминало уютный паб. Розмари дернула за рукав. «Свинское местечко. Пойдем поищем что-нибудь еще. Куда? Нет ничего другого. Поесть мы сможем только здесь. Ох, я знаю, какая здесь еда. Дадут ломтик говядины, чёрствый, как с прошлого Рождества, и заломят бешеную цену. А мы закажем просто пиво и хлеб с сыром. Это везде стоит примерно одинаково. И они нас возненавидят. Начнут глумиться, навязывать свой завтрак. Тогда надо решительно и твердо нам бутерброды. Ладно, проявим стойкость. Заходи. Они вошли. В просторном холле угнетающе дохнуло чужой богатой жизнью. Пахло речной свежестью, новой мебельной обивкой, увядшими цветами, винными пробками. Понятно, тот самый сорт отелей вдоль автострады, куда маклеры-брокеры возят по воскресеньям своих шлюх. Сердце у Гордона заныло. Стиль ясен обдерут и оскорбят. Розмари теснее прижалась к нему. Она тоже оробела. Увидев табличку салон. Они толкнулись туда, полагая найти бар, но оказались в просторной, нарядной гостиной с бархатными диванами. А коммерции тут напоминали лишь пепельницы с рекламной эмблемой виски Белая лошадь. Салон был практически пуст, только вокруг одного столика, отдыхающая, видимо, после трапезы компании из лимузинов, два жирноватых, чрезвычайно спортивно одетых блондина с двумя изящно худосочными девицами. Возле них официант, в почтительном поклоне, наполняющий бокалы. Гордон и Розмари остановились на пороге. Сидевшая компания скользнула взглядом по фигурам усталых, потных пешеходов, ощутивших свое убожество. Насчет пива и хлеба с сыром нечего было думать. Единственное, что могло прозвучать в такой обстановке, это ланч. Ланч или немедленно прочь. Однако официант, смерив вошедших откровенно наглым взглядом, не дал ему скользнуть. «Сэр!» — требовательно протянул он, подхватив поднос. «Ну, наплевать на этих хамов! Говори, пиво и бутерброды!» Увы, отвага испарилась. Как бы случайно, Гордон опустил руку в карман удостовериться, что монеты на месте. Должно было остаться семь шиллингов десять пенсов. И, разумеется, официант заметил этот жест. Лакейские глаза, казалось, умели даже сквозь карман пересчитать твою наличность. Стараясь придать голосу уверенность, Гордон сказал, «Мы бы хотели ланч». «Ланч, сэр? Да, сэр, прошу вас». Черноволосый, с очень гладкой и бледной кожей, смотрелся молодой пригожий официант российским князем, хотя отлично сидевший на нем костюм выглядел так, как будто обладатель не снимал его даже на ночь скорее всего англичанин полагавший иностранный акцент атрибутом своей профессии гордон и розмари покорно проследовали за ним победенный зал на застекленной террасе промозглый куб из зеленоватого стекла создавал полное впечатление аквариума с холодной мутной водой эффект значительно усиливался видом и запахом наружной речной влаги на каждом столике букетик искусственных цветов а у одной из стен словно образчик безрадостной подводной флоры, всякая глянцевая зелень, пальмы, аспидистры, фикусы. В жару такое помещение могло бы выглядеть достаточно отрадно, но сейчас, когда зимнее солнце к тому же уже скрыли облака, тут просто выть хотелось от мрачной сиротливости. Уселись. Подавленная не меньше гордона на отважилось отважилась скорчить гримасу вслед отошедшему официанту. Я за свой завтрак сама заплачу, шепнула она через стол. Нет, не вздумай. Кошмарная стекляшка, и накормят наверняка дрянью. Не надо было. Шшш. Официант вернулся и, вручив мятый листок меню, зловеще воздвигся рядом. Гордону стало трудно дышать. Если у них стандартный завтрак по три шиллинга или даже по полкроны, это конец. Стиснув зубы, он посмотрел в колонку цен. Уф! Слава богу, свободный выбор. Самое дешевое — холодное мясо с салатом, по полтора баба. Он сказал, вернее, пробормотал. Мясо холодное, пожалуйста. Тонкие брови официантов скинулись, изображая удивление. Мясо и все, сэр. Да, пока хватит. И ничего другого, сэр. Ну, хлеб, конечно. Хлеб, масло. А какой-нибудь суп, сэр? суп не надо». «Какую-нибудь рыбу, сэр? Одно мясо?» «Ты хочешь рыбу, розмари? Не стоит? Нет, не надо рыбы». «А из закусок, сэр? Как? Одно мясо?» Гордон силился сохранять спокойствие. Никто и никогда не вызывал у него такой ненависти. «Мы позовем вас, если что-нибудь понадобится». «А что будете пить, сэр?» Сказать пиво смелости не хватило. Требовалось спасать престиж. «Дайте мне карту вин», — коротко бросил Гордон. Официант доставил еще один мятый листок. Цены безумные, однако в самом низу значился столовый кларет без названия за 2,9. Быстро подсчитав в уме едва два, Гордон черкнул ногтем по строчке с кларетом. «Бутылку вот этого, пожалуйста». Брови официанта вновь взлетели. Он позволил себе съязвить. «О, целую бутылку, сэр! Не желаете ли полбутылки?» «Бутылку», — холодно повторил Гордон. Чуть качнув головой и выразив этим бездну презрения, официант ушел. «Невыносимо». Гордон поймал взгляд Розмари. «Ну вот, удалось все-таки поставить наглеца на место». Минуту спустя явился официант, неся безымянный кларет за горлышко в опущенной руке, как нечто не совсем пристойное. Мечтая отомстить, Гордон потрогал бутылку и нахмурился. «Красные вина так не подают». «Сар?» — на миг, только на миг опешил официант. «Холодное, как лед. Возьмите и согрейте». «Да, сэр. Триумф не удался. Официант без малейшего смущения греть такое вино унес бутылку, демонстрируя всем видам, как позорно заказывать дешевку, да еще шум поднимать. Безвкусные ломтики мяса мало походили на еду. В булочках, хоть и черствых, зубы вязли. Казалось, все пропитано речной водой. Уже не удивило, что кларет тоже отдавал болотной тиной. Но свое великое дело алкоголь сотворил. Бокал И еще пол бокала, на душе стало веселей. Торча в дверях, дабы кривой ухмылкой отравлять им существование, официант сначала преуспел. Но Гордон развернулся к нему спиной и в самом деле почти забыл о нем. Винные градусы вернули мужество. Разговор пошел легче, голоса зазвучали громче. Смотри-ка! кивнул Гордон за окно. Те лебеди попрошайки от нас не отстали. Действительно, внизу по зеленой воде скользила туда-сюда парочка белых лебедей. Вновь выглянуло солнце. Угрюмый аквариум мягко, красиво засветился. Радость вернулась. И опять они болтали, словно не было поблизости никаких официантов. Гордон снова налил вина. Глаза их встретились. «Да, я согласна», — ласково смеялись ее глаза. «Ну что, доволен?» На мгновение ее колени поймали, сжали его колено. Гордон почувствовал, как внутри плеснула волной сладостной нежности. Она, его желанная подружка. И сегодня, когда они найдут укромный уголок, ее тело примет его, будет ему принадлежать. Все утро, думая об этом, он уверенно ощутил, не пройдет часа, и она, обнаженная, окажется в его объятиях. Гревшимся в теплых солнечных лучах, неотрывно глядевшим друг на друга, им казалось, что все уже произошло. Возникла сокровенная близость. Только сидеть бы так, глаза в глаза. И они просидели так около получаса, обсуждая им одним интересную чепуху. Гордон даже забыл про гнусный, дочисто разоривший его ланч. Но вот на солнце набежало облако. Зал потускнел и они встрепенулись. Пора уходить. «Счет!» — полоборота бросил Гордон. Официант не замедлил метнуть последнюю стрелу с ядом. Ужас, сэр? Как? Без кофе, сэр?» «Без кофе. Счет!» Ретировавшись, лакей выплыл со сложенным на подносе узким белым листочком. Гордон развернул. Шесть шиллингов и три пенса. Практически весь его капитал в кармане семь и десять. Примерно он, конечно, представлял, но точная цифра сразила. Он встал, выгреб свою наличность. Бледнолицый молодой официант искоса цепко глянул на монеты. Тихонько сжав локоть Гордона, Розмари дала понять, что хочет оплатить свою долю. Гордон не отозвался. Отсчитал шесть шиллингов, три пенса и, уходя, бросил лакею на поднос еще боб. Брезгливо взяв шиллинг, Тот повертел его и, словно нехотя, небрежно кинул в жилетный кармашек. По коридору Гордон шел растерянный, ошеломленный. Разом, бездарно, все спустить за пару черствых ошметков мяса и бутылку скверного пойла. Жуть какая-то. Черт его дернул сунуться в хамский отель. Теперь и чай уже не выпить, и сигарет осталось только шесть. А ведь еще обратная дорога и еще, мало ли что, с семью пенсами. Дверь позади захлопнулась, как будто их выставили вон. Настроение резко упало. Свежий воздух быстро выстуживал тепло душевной близости. Розмари молча, напряженно шла впереди, уже не веселясь, волнуясь из-за того, на что вдруг расхрабрилась. Гордон смотрел, как проворно шагают ее ножки. Так долго он хотел ее, но когда страстное желание вот-вот должно было исполниться, это не слишком вдохновляло. То есть, конечно, он желал, он продолжал желать, но только поскорее бы все уже закончилось. Восторг любовного порыва угас. Нет, поразительно, как шип его этот поганый счет, и вместо блаженной утренней беспечности опять терзание из-за денег. Придется сознаться, что он не может даже билет в автобусе купить. Придется занять у нее, снова придется гореть от стыда. Остаток куража держался лишь остатком винных градусов.